ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Немного побалансировав, обретая устойчивость с новым грузом, Серафим Антонович налег на педали, и велосипед, жалобно скрипнув, дернулся с места. Они ехали вдоль обочины, лавируя между брошенными машинами час, другой, третий. Волкодав трусил рядом с велосипедом, опустив обрезанные треугольник уши. Снова начал моросить дождь, и Ванька раскрыл подобранный зонт. Автобусы, грузовики, легковые авто. Все они были пустые. Некоторые были разграблены, но к большинству никто не притронулся. Сквозь уцелевшие грязные стекла были видны остальные спешки вещи: детские игрушки, книги, сумки. И от всего этого Ванька вдруг захлестнула такая неуразимая тоска, словно его родные тоже уехали в никуда, в этом кроване смерти. Это ведь не просто дорога, рассказывал негромко Серафим Антонович тройкой века в свое время была. Ее чуть не полвека сооружали. Возьмутся, потом средства кончатся, бросят. В основном, когда нефть дорого стоила, строили. Потом как-то притормаживали, забывали, а потом вспоминали, гордились. Шесть полос, передовые технологии, трасса в будущее, новый БАМ, чего только не говорили. Какой был проект? Шестиполосное шоссе через всю страну. Президент лично приезжал открывать с фанфарами. А куда она ведет? В Читу, потом в Улан-Удэ, в Иркутск, потом в Новосибирск, потом на Урал, в Екатеринбург и дальше до Москвы. Через всю Россию в столицу. Я вот тоже решил на старости лет податься. Дома мне делать больше нечего. Собрался посмотреть на родную страну напоследок. Старик оглянулся на Маньку и криво хмыльнулся. А ты издалека едешь? «Наши от Владивостока в 150 километрах живут. Когда всплыли окончательно, уже несколько месяцев после войны прошло. В ближайшем пустейшем рыбацком поселке обосновались. Так там с тех пор и обретаемся». А откуда всплыли?» – окончательно запутался Ванька. «Ты все равно не поймешь. А поймешь – не поверишь». «В общем, когда война началась, я на подлодке служил. Только на моего дежурства заступили». А эти подводные атомоходы вообще обнаружить невозможно, если не сами себя не засветят. Можно залечь на дно и месяцев всем лежать тихо, продовольствия хватит, питьевую воду и воздух установки прямо из морской воды вырабатывают. Подлодка – это целый город. Больше вашей Семеновки. А на борту – ракета с ядерными боеголовками. Одного судна хватило бы, чтобы четверть Китая из карты стереть, если аккуратно целиться. Экипаж больше ста человек. Все один к одному подобраны. По полгода в стальном гробу на дне океана болтаться не с каждым можно. Команда! Так ты в войне участвовал? Ванька не верил своим ушам. Из ветераном не выжил никто, ни в Семеновке, ни в Матвеевке. Поэтому история о войне перевирали люди, которые к ней никакого отношения не имели. Странно получилось. Вроде и участвовал, а вроде бы и нет. Короче, когда мы приказ получили, находились в Индийском океане. Как тебе объяснить... Далеко от цели. Сразу легли на курс, пошли к заветным берегам. Он охмыльнулся. Разряжать по ним весь наш арсенал. А пока шли, от мира уже ничего не осталось. На такое, конечно, не рассчитывали. Думали, конфликт будет по книжкам развиваться. Постепенно. Все единицы успеют выйти на позиции. Никто такой стремительной эскалации не ожидал. На четвертый день уже связь с Москвой пропала. На пятый с Владивостоком. Приказ есть приказ, мы, понятное дело, дошли до западного побережья и добросовестно тутюжили его как следует еще раз. Только там уже к тому моменту все в руинах лежало. И береговая охрана, и противоракетная оборона. По нам даже никто не работал. Выпустили ракеты, погрузились и пошли обратно. Картина уже ясная была. Ни тебе Китая, ни Индии, ни Японии, ни Австралии. Ничего не осталось. Чего уж там России говорить, или о Штатах. Особенно, конечно, густонаселенным странам тяжело пришлось, хотя по Европе поначалу нейтронным оружием больше били, бактериологическим, химическим, думали, зачем разрушать, если можно будет еще захватить, присоединить, пока не стало наконец ясно, что война превращается в коллективное самоубийство. И все уже летит в тар тартерары. На определенном этапе уже ни с чем не считались. Били по городам, по трассам, по которым люди пытались спастись Убежать от бомбежки А почему вас не нашли? Под водой не умели искать? Я же говорю, пойди найди ее, если она двигатель отключила Да и пока мы до позиции дошли, война уже по большому счету закончилась Мы на всякий случай залегли на дно, подождали еще две недели Ведь на тот случай, что человечество само себя полностью уничтожило, инструкции нет Даже сдаваться некому было Наш радист эти две недели постоянно эфир прочесывал, почти не спал, все крупные города молчат, Москва молчит, Питер молчит, Владивостока тогда вообще уже не было. Отзывались еще какие-то дальние гарнизоны, но потом и с ними связь пропала. Большинство подлодок тоже погибло. Те, которые у берегов штатов или в заливе, или у Китая дежурили, всплыли, отстрелялись, обнаружили себя и все. Но они знали, на что идут так как нам повезло только двум-трем экипажам. Однажды, когда уже окончательно поняли, что война кончилась, вышли на связь с еще одной нашей лодкой, у которой порт приписки в Архангельске был. Те шли на острова какие-то, на Сейшелы что ли, или на Мальдивы. Что-то такое туристическое. Говорят, теперь уже все равно, куда плыть. Возвращаться в любом случае больше некуда. Мы тоже думали, может податься на какие-нибудь дальние необитаемые острова в Тихом океане, если что-нибудь вообще уцелело. Хотя кому, к примеру, нужен какой-то индонезийский архипелаг? Но у нас многие офицеры были из Владивостока, матросы тоже все больше из дальневосточных городков. Как-то вот так вот вышло. Вот и решили переждать еще, а потом все-таки домой. А из врагов остался кто-нибудь? Из американцев? Ляпнул Ванька, первый попавшийся, что пришло ему голову. Что у них там на континенте творится, я понятия не имею. Но ну, наверняка же были у них какие-то убежища. Должны были люди выжить, ну, по крайней мере, в первое время. Ну, а по поводу суши, тебе кого-нибудь из РВСН спросить или из генштаба, если кто-то в живых остался. А что касается моря, могу сказать. Был один случай, месяца через три после конца света. Мы недалеко от бывшей Японии проходили. Она ведь под воду ушла. И Хоккайдо, и Хансю. Китайцы, по-моему, взорвали термоядерный заряд на километровой глубине. Хороший ход. Пожертвовав всего одной подлодкой, устроили пошком Атлантиду. Пускай теперь грядущие цивилизации ищут их по нашим картам. После этого-то Владивосток и накрыл волной. Ну так вот. Мы как раз проплывали над Токио. Запеленговали, что то крупное... Система немного барахлила, ее еще перед выходом в море должны были отладить. Первые три месяца она нормально работала, а потом все хуже и хуже. Так что сразу мы не поняли, с чем столкнулись. А поближе подошли. Уже поздно. Я в тот момент в рубке был, все сам видел. Никогда в жизни не забуду тот день. Внизу затопленный мегаполис. По большей части разрушенный. Но стоят и целые дома, даже небоскребы. В Японии ведь землетрясения часто бывали, так что они строились с таким запасом прочности, что выдержало даже апокалипсис. И вот мы видим на радаре большой объект. Вроде бы прямо рядом с нами, а в иллюминаторах и на мониторах ничего нет. Вода еще мутная, и вокруг только контр-небоскребы этих. Наверное, деловой квартал там у них был, пока дела не стали совсем плохи. Мы решили, просто упавшие здания запеленговали. И тут меня капитан локтем подых, как пихнет, и сам за трубкой тянется. Из-за широкого такого здания книжечкой медленно показывается гигантская черная сигара, прожектор на носу и на рубке светятся. И рубка такая крылатая, характерная, американский трайдент во всей своей красе. Тут-то меня пот прошиб. Они нас видят, и мы их видим, но под таким углом друг к другу стоим, что торпеды сразу не выпустить, надо разворачиваться. Капитан трубку уже ухо держит, готовится командовать, но видит, американцы медлят. Может уже просто весь боезапас расстреляли, но я думаю в тот момент и в них, и в нас что-то сломалось. Что-то мы поняли. Что пусть мы с ними и кровные враги, пусть с этой самой субмарины взлетали ракеты, которые потом падали на Петер, на Ростов, на Москву, может даже. Пусть мы превратили пепел в Калифорнию, но все это позади. Война закончилась. Мы все просто выполняли свои приказы. И именно поэтому нашего мира больше нет. Именно поэтому ни им, ни нам некуда возвращаться. И три месяца спустя после окончания боевых действий мы все еще бесцельно, как собаки, потерявшие хозяев, кружим по океану. Нами никто теперь не командует, и значит, мы вовсе не обязаны вцепиться друг к другу в глотку Последние схватки. Ни им, ни нам не нужна была эта маленькая бессмысленная победа в проигранной всеми войне. Радио молчало. Все было ясно, без слов. В рубке у нас тоже стояла такая тишина, что можно было, наверное, услышать крик кита за 1000 километров. 5, 10, может 15 минут тот трайден висел перед нами в мутной воде в центре Токио. А снизу на нас выжидающе смотрели выйденными рыбами-глазницами 20 миллионов мертвых японцев. Через 20 минут трайден посигналил на прожекторами и медленно уплыл. Отдавал честь, надо думать. Серафим Антонович замолчал, но Ванька не решался лезть с вопросами, чувствуя, что тот хочет сказать что-то еще. Иногда я представляю себе, что этот Райдент ушел к Сейшелам или к Мальдивам, или куда там отправились те Архангельские, а может туда же однажды приплыла последняя китайская подлодка из тех, кто понял, И что там, на этих Сейшелах, все они могут спокойно подняться на поверхность и сойти на берег. И задрайвить люки своих атомоходов навсегда. Потому что война действительно закончилась. И все они, безжалостные убийцы, дисциплинированные исполнители, исполнившие свой долг воины, больше не должны нести разрушения и смерть. Они заслужили отдых. Они могут забыть и простить друг другу. И у них... Получится вместе жить в этом маленьком тропическом раю, спать на белых-белых песчаных пляжах и любить бронзовокожих островитянок, пусть они и не заменят им никогда попавших в преисподнюю жен. Тугое свинцовое небо вело прохладным дождем. Он задумчиво барабанил по шкуре зонта, меланхолично скрипели колеса велосипеда и колония брошенных машин все так же не было видно ни конца, ни края. Но ты ведь не просто так в Москву надумал идти. Спросил Ванька, отрывая ножку зажаренной на костре птицы, которую он сам подстрелил из лука. Я об этом думал все последние 20 лет. Жил в этом нашем поселке и мечтал, что однажды смогу бросить все и отправиться в Москву. Жена не пускала. Вторая жена, с которой я уже после войны сошелся, после того, как Владивосток увидел. А теперь вот она умерла. Ничто меня больше в нашем поселке не держит. Детей у нас не было из-за облучения. Наверное, то ли у нее, то ли у меня с этим неладно стало. А зачем мне в Москву? Тут разве объяснишь? Если в двух словах, то я не верю, не могу и не хочу верить, что от нашей страны совсем ничего не осталось, кроме двух-трех десятков разбросанных вдоль этой трассы дичайших деревень. Я сам должен убедиться, что ничего больше нет. Ни Иркутска, ни Новосибирска, ни Уральских городов. Но главное, быть того не может, чтобы Москва все погибла. Ведь там и бомбоубежища были противоатомные, и противоракетная оборона, и правительственные бункеры, и склады продовольствия на десятки лет. И законсервированные центры гражданской обороны по борьбе с последствиями радиационных загрязнений. Мы же к такой войне с 50-х годов прошлого века готовились. Невозможно, невероятно, чтобы нас застали врасплох, чтобы полностью уничтожили. Да вот же мы никуда не делись, возразил Ванька гордо. Ты еще Семеновки наши не видел? У нас, знаешь, какой частокол высоченный? А летом иногда а два урожая собираем. Еды вдоволь, на всю зиму хватает. «Дикарей видел уже?» Спросил ни с того ни с сего Серафим Антонович. «Ну, видел». «Вот вы их как зверей бьете». А они ведь не звери. Они такие же люди, как мы с тобой. Им только одного не достает. Цивилизации. Языка у них нет, понимаешь? Культуры, памяти» опыта предыдущих поколений. И в поселках, сколько их видел по пути, люди забывают. Все забывают. Стариков еще кое-где слушают. Но те сами путаются. А кто ни черта и не знает. Верят в каждую деревню своего бога. Про войну и вообще про то, что произошло, толком никому не известно. Начинаешь рассказывать. А зачем нам говорят? Дело-то прошлое. Электричества нет нигде. Да что электричество? Железо изготавливать не умеют. С этим ведь как? Забываешь за век, заново учишься еще миллион лет. Читать умеют только в трех деревнях. Считай до ста в пяти. Никому ничего не надо. Забудут, все забудут. Еще два поколения и вернемся в раннее средневековье. А там и до каменного века недалеко. А Москва? На Москву вся надежда. Где же цивилизация, как не там? А я, прежде чем вслед за женой отправлюсь, хочу понять, возродимся или нет. Думаю, в Москве обязательно должны были люди остаться. Ученые, военные, артисты, инженеры, профессора, правители в конце концов. Ты не представляешь себе, что это за город. Москва. Я там всего три раза был. Сначала в школе на экскурсию ездил, потом в армии через нее проезжал, еще срочником, А потом с первой женой медовый месяц. Огромная, блестящая, богатейшая. Красная площадь одна чего стоит, или высотки сталинские. Или Москва-Сити. А народу за сколько. И чтобы бы все это сгинуло? Не могу я в такое поверить. У них там, наверное, овощи круглый год растут. Ванька попытался представить себе такое великолепие. Да что там овощи? Отмахнулся от него старик. Там же знания все наши накоплены. Там должны жить люди, которые могут их передать дальше. Чтобы не одичали, чтобы в неандерцальцев не превратились. Правительство должно остаться какое-то... Нашим мне говорили. Были бы министры, президент, добрался бы кто-нибудь и до Дальнего Востока, власть Москвы восстанавливать. Но я думаю, никто не поедет оттуда. В чем смысл? За Уралом-то и раньше нечего особенно было делать, а сейчас и подавно. Пустота, тайга, болото. Он так и не притронулся к птице, которую ему гордо протянул Ванька. И тут теперь с беспокойством наблюдал, как редеет ароматный пар поднимающейся от остывающей аппетитной мясистой ножки. «Если нашей стране суждено возродиться, все пойдет из Москвы. И если правительство еще действует, ему необходимо сообщить, что происходит на Дальнем Востоке». Кто-то словно раздул два угля в глазах старика. Ванька начинал понимать, откуда в нем бралась так не его возрасту сила и воля. Они сидели в кузове военного грузовика, укрывшись от лечащего дождя под искрепной брезентовой крышей натянутая на железная вода. Передние колеса были вывернуты в сторону. Водитель, наверное, хотел выехать из затора, в который попал, пока не понял, что сзади в него упирается уже десятки машин, и назад дороги нет. Издалека покрытый облупившийся темно-зеленый краской рал напоминал тушу сдохшего от голода чудища, свалившимся брюхом и упирающими ребрами. Над болотами стлался молочный туман. Вместе с солнцем уходило тепло, исправляв брезенте тянул промозглый сквозняк. Далеко с севера, и сердце топи донес всем ножный с мехам чей-то древокрасный рев, от которого разом поперхнулись тысяча разошедшихся на шутку лягушек. Ваньку пробрал зноб, старик встревоженно прислушался и выглянул наружу. когда лежал на полу, прижав в уши и тихонько поскуливал. Так, сегодня дальше не пойдем, решил Серафим Антонович, затаскивая внутрь свой велосипед. Что-то мне это не по душе. Туз себя странно ведет. От греха подальше. Он зажег фитиль своей лампе и подвесил ее на проволоке к одному из железных ребер кузова. У дождя было одно определенное преимущество. Всю назойливую машкару прибило к земле, и можно было использовать фонарь, не опасаясь, что он приведет тучи гнуса. Старик свернул себе папиросу, задымил и задумался о чем-то своем. Но Ваньке сидеть молча в сгущающемся было невыносимо тягостно. «А куда ваша лодка пошла, в конце концов?» – спросил он. «Во Владивосток, в порт Приписки. Там уже, конечно, ни порта, ни города. Океан слезал все, как детские песочные замки. Уровень радиации такой, что на поверхности дольше получаса оставаться страшно». Погрузились снова, отошли от него подальше, на 150 километров. «Там бухта хорошая, защищенная». И в ней рыбацкий поселок стоит, не зная, что с жителями произошло, но только они все бросили и исчезли. Мы сначала боялись, что бактериологическое оружие какое-то по всему побережью применяли, потому что людей на нем поначалу совсем не было. Но нет, ничего, за неделю никто не заболел. Потом уже выяснилось, что многие вглубь континента бежали, боялись вражеского десанта. Поставили мы атомоход на прикол, деревню в порядок привели. Там дозиметры тоже, конечно, щелкали, но все же не так, как во Владике. И вообще не оставаться же навек на дне морском. Нам очень повезло, что война нас застала в самом начале боевого дежурства. Топлива было больше, чем на полгода, а мы и четырех месяцев не проплавали. Протянули кабели от лодки на берег, электричество провели. До сих пор почти во всех домах свет есть. И электроплиты, фены всякие. По всему побережью собирали. Как, кстати, и баб. Опасно, понятное дело, все-таки реактор без технического надзора, только наши борт-инженеры за ним следят. Детей теперь вот своих учат. Вот у нас там поселок, так поселок. Укреп район настоящий. Что там, ваша Семеновка? Увидать, ну, тоже всякого пришлось за 20 лет. Будь спокоен. Вначале-то ничего, вся жирность притихла. А вот лет через 5-6 такое началось. И особенно в море. Например, однажды пес поднял уж торчком, потом вскочил и глухо зарычал. Старик поспешно задул лампу и достал из рюкзака, похожее на бинокль устройства, которое, как Ванька с изумлением догадался, позволяло видеть ему в темноте. Потом проверил свое оружие, раздавил смокрутку и знаком приказал мальчишке лечь. «Тикари!» – шепнул он. «Из Бербиджана, что ли? Следили за нами, наверное. Изготовились к охоте. На кой черт мы им сдались?» Хотя деревенским удалось одержать над дикарями победу и в Семеновке, и в Матвеевке, все понимали, что на их стране была просто удача. Если бы людоедов не достали врасплох, перебив почти всех во сне, исход сражения был бы неизвестен. Хотя дикарей было и меньше, дрались не отчаянно, силой обладали нечеловеческой, и лес чувствовали куда лучше местных охотников. Ванька вовсе не был уверен, что дикари были обычными людьми, как утверждал серфий Антонович. Какой человек может в 3 секунды чуть ли не взлететь на вершину солетнего дуба или убить опытного бойца, метну в него отломную ветку? Боялись их в деревне. До да дрожи боялись, как лесных духов, как злых демонов. От того-то с такой жестокостью расправились и с ними, и с самками их, и с детенышами, чтобы избавиться от них раз и навсегда, как от точного кошмара. И вот они здесь, меньше, чем недели пути от деревни. Неужели дорога это их земля? Не потому ли пропадали все путешественники, уходившие по ней налево, на запад. 15, 18, 23. Шепотом считал старик. Ну, парень, если мы с тобой уцелеем, это будет просто чудо, господня. У моего калаша три рожка. Но ночью я больше половины молоко засажу. Это тебе не непуганным волкам стрелять, как в тире. Эти хитрые расходятся уже, окружают. Одну из отрезанных голов в ворот деревни нашел Ванька со своим дружком. Так получилось. Встали пораньше, собрались на речку рыбачить, несмотря на родительский запрет без взрослых к Монтвеевке не ходить. Еле добудились до заснувших стражников на вышке, нетерпеливо проскользнули в щель открывающихся створок и сразу же, трясясь и обливаясь холодным потом, спрятались обратно. У Тамары Сергеевны была тощая, своенравная коза. Надой с нее почти никогда не было. Одна главная боль. Все время срывалась с привязи и убегала. Но добрая старушка, сама с трудом сводившая концы с концами, никогда не жалела вкусного жирного козьего молока, чтобы побаловать деревенских ребятишек. Частенько забегал к ней вечером и Ванька, когда помладше был, выпить полстакана и дать потрепать себя по белобрысой макушке. Поэтому, несмотря на то, как страшно была изродная ее глава, Ванька сразу узнал ее. Накануне коза опять сбежала, и старуха до ночи бродила по окрестностям, разыскивая свое единственное достояние. Коротко свистнул дротик и, выбив щепки, застрял в заднем борту кузова. Серафим Антонович прошипел неразборчивое проклятие, прижал рукой к дну, прорывающейся выпрыгнуть из машины пса, потом приник к прикладу, придерживая у глаз свой чудоприбор и спустил курок. Оглоши от грохота, Ванька наконец и, и забился в дальний угол кузова. Тоскливый вопль перебил раскатывающийся над топями эхо-выстрела. Старик прицелился и дал короткую очередь, но на этот раз кажется мимо. Что-то ударило в капот и загремело по крыше кабины. «Сверху!» – закричал Ванька, оцепенело глядя, как с треском расходится распарываемый ножом брезент. Но было уже поздно. В дыре показалась косматая голова, и через мгновение согнутая жилистая фигура уже была в кузове. В нос ударил резкий неприятный запах. С коротким рыком волкодав метнулся ему навстречу, сопнув челюсти на руке с ножом, а потом вцепился дикарю в горло, сохлебываясь в плынувшей крови. Однако бой уже был проигран. Старик успел сделать еще пару выстрелов, но потом автомат заклинило, и он, чертыхаясь, отшвырнул его, выхватил свой широкий нож. Пробив брезент, в кузов влетело несколько дротиков, один из которых прошел насквозь чуть ли не в трех пальцах от Ванькиной головы. Он вздрогнул, зажмурился. Умирать с закрытыми глазами было не так страшно. И тут грузовик затрясся, словно в агонии, сбрасывая себя, как насекомых, вскочивших на крышу льдоедов, сшатался и чуть не рухнул на бок. Снаружи раздался тяжелый всплеск, потом скрежет и грохот разлетающихся с дороги машин. И, наконец, чудовищный, невообразимый рев, от которого Ваньки заложила уши и стало горячо и мокро в штана. Пересиливая себя, он приподнялся и на четвереньках прополз к заднему борту, откуда Серафим Антонович сквозь располосованный на лента брезент остолбенело наблюдал за происходящим на дороге. Из ближайшего болота, вроде того, по которому Ванька полтора часа назад бегал, охотясь за утками, на дорогу выползла, вывалилась громадная, блестящая в лунном свете туша, больше всего напоминавшая полной воды курдюк с десятком похожих на щупалец. Подтягиваясь ими, разметая в стороны ржавые автомобили На здание выбрался на середину шоссе и теперь шарил своими хвостами вокруг, загребая и отправляя в невидимую пасть, вопящих от ужаса, извивающихся дикарей. Оставшиеся в живых бросились было бежать обратно на восток, но щупальца пригождали им путь, нагромождая машины, отыскивая одних, от спрятавшись под грузовиками, словно консервные банки потроша, не запертые легковушки, в которых пытались укрыться другие, переползая вслед за бегущими и давая Ваньке тень надежды, постепенно отдаляясь от их Урала. Кошмарная охота продолжалась не больше 15 минут. Насытившись, монстр вернулся на обочину, нащупал ближайшее болото и, подняв фонтан-брызг, перетек в него. Один из клыстов сдержался еще на дороге. Чудище выдернуло из камышей скорченную человеческую фигурку, ударило ее об асфальт и утащило за собой в трясину, испустив последний рев. Серафим Антонович сидел, тяжело дыша и держась за сердце. А его пес, Прижав уши, подполз поближе и вылизал ему ладонь другой руки. Ванька утер стекающий по подбородку слюну и ощупал штаны. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем он сумел выдавить из себя первые слова.